«Дневник. Воспоминания Петра Петровича Проханова. Москва, 2003 год. Конец семьи». «Опять?» Петр с ненавистью бросил листки в своего охранника. «За что я тебе плачу?» Тот лишь стоял и молчал, понимая, что ему просто нечего ответить шефу. А всякую ерунду типа «мы разберемся» говорить тысячный раз неловко. В принципе, жизнь Петра устаканилась. Дети находились под полным контролем. Ритка в последнее время перестала нести чушь, возможно, поумнела и все больше молчала. Жили они давно в разных комнатах. Он ей в знак примирения даже разрешил пойти работать в институтскую библиотеку. Работала она на полставки, охрана отвозила ее туда и обратно, но зато ее благодарность Петру была огромной, а неделю назад она даже пришла в его кабинет, и неожиданно так душевно сказала. «Прости меня, Петя, что она говаривала на тебя. Дура была. Теперь я понимаю, что ты все эти правила устанавливаешь от того, что переживаешь за нас страшно». Тогда Петр даже обнял ее. Ну так, чисто по-отцовски. Потому как не было у него больше к этой женщине никаких чувств. И подарил очередную бриллиантовую безделушку, которую она, естественно, даже не надела. Недавно... Лежа в кровати и глядя на пустующую вторую половину, Петр подумал, что, видимо, он не предназначен для любви. Его ни капли не смущает, что у него нет не только жены, но и никакой потребности в женском обществе. Видимо, он был рожден не для этого, а Ритка — его ошибка. Своё призвание Петр видел в том, чтобы его дети выросли порядочными людьми, выучились, построили карьеру, росли такими, какими он их представлял себе — когда они только попали в его семью. Он спас их всех от гибели, а значит, подарил им вторую жизнь. Даже Робину Гуду с такой матерью-дурой типа Ритки. Его не ждало ничего хорошего в этой жизни, если бы вообще остался в живых. И его никто не прибил бы где-нибудь в подворотне. Сейчас же он отличник, учится в выпускном классе и готовится поступать в МГИМО. Наверняка будет дипломатом. Да что там, все дети у него молодцы. Снегурочка уже на третьем курсе, мастер ее хвалит, дочка будет певицей. Если понадобится, Петр поможет ее карьере деньгами. Царица на пятом курсе университета получает экономическое образование. Петр предполагает, что с ее умом и знаниями стоять ее руляю его финансовой империи, которую он очень удачно создает последние годы. Во его даже, этот хоть и остался тютей, но учится на инженера и тоже делает какие-то успехи. Постоянно ходит за Петей и хочет перед ним похвастаться, но у Петра никогда не хватает на него времени. Все дети молодцы, все, кроме Буратино. Его уже не спасает даже пение Снегурочки, он просто пьет. В основном, конечно, дома, но бывает обманывает охрану, ловкий стервец. Петр подозревает не без участия царицы, которая в этом деле спец, и убегает гулять по барам Москвы. Петр выделяет своим детям карманные деньги, и они вправе распоряжаться ими на свое усмотрение. Пропив их, через неделю Буратино возвращался домой и тогда мог не пить месяц. Но после начиналось все сначала. Пьянство, побег, загул. Так что, в принципе, не считая запоев Буратино, все было нормально. Но тут стали приходить письма. Приходили они без обратного адреса. Каждый раз их отправляли с разных почтамтов города Москвы. В конвертах были листки. Текст с угрозами был отпечатан на пишущей машинке. В письмах говорилось, что Петр умрет. Ему вынесен приговор за Заброма. День смерти всегда приближался. То писали осталось три месяца, то два месяца, то три дня. И вот сегодня пришло письмо с несколькими словами «День расплаты за Заброма». «И что мне прикажешь с этим делать?» — спросил он охранника, немного успокоившись. — Я не могу сегодня не лететь. Мы примем все меры, Петр Петрович, не переживайте, — заверил его начальник охраны. — Еще это и Ритке приспичило именно сегодня на могилу к Маринке тащиться, — с досадой сказал Петр. — Вот дуры все тут. — Так годовщина именно сегодня, — пожал плечами охранник. — Да и урод этот не ей угрожает, а вам. — Спасибо, успокоил, — возмутился Петр. «Не, я не то сказать хотел. Я про то, что мы все проконтролируем. С вами поедет основная часть охраны, а двух крепких ребят на дом оставлю. Усилим систему безопасности, ужесточим проверку». Штампованный как-то коряво отвечал начальник охраны. Петру почему-то захотелось все отменить. Здесь и сейчас запереться на все засовы и оставить всю семью дома. Но дело было безотлагательным. Решалась судьба очень выгодной сделки». До того, как он начал свое дело, Пётр даже не предполагал, какой он, оказывается, талантливый бизнесмен. Сейчас же по франшизе у него открыты более 50 точек быстрого питания по всей стране. И вот в Питере наметилась самая большая точка — фудкорт, где будет возможность попробовать множество кухонь мира. Петр не хотел для столь масштабного проекта снимать помещение в аренду — По прошлому опыту знал, что как только глупые арендодатели понимали, что их место может так круто работать, то всеми правдами и неправдами пытались расторгнуть договор. Конечно, он был составлен по науке, но 90 в России давно доказали, что договор — лишь бумажка, и при желании можно все. Поэтому под свой грандиозный проект он решил купить историческое здание в центре Питера. Все документы были готовы, но мэрия вдруг задергалась — И теперь надо лететь разговаривать лично, потому что Пётр умел убеждать оппонентов. А может быть, это кольцо с надписью «Слава Октябрьской революции» помогало ему в этом, будучи действительно волшебным. За что бы он ни брался лично, всё получалось. Если честно, то и поездку на кладбище он тоже понимал и принимал. Дети привыкли. Вернее, их к этому приучила Ритка, что раз в году в день смерти Маринки они всей семьей едут в деревню Курково под Москвой, где первая жена Петра была похоронена рядом с матерью и бабушкой. Тарик перед таким мероприятием даже брал неделю трезвости, чтобы сесть за руль. Когда они переехали из Москвы в загородный коттеджный поселок, то волею случая их дом оказался совсем недалеко от этой деревни. Они и раньше ездили на могилку раз в год. Теперь же это стало святой обязанностью, которая не могла быть отменена ни в каком случае. Хоронить в деревне всегда было проще и дешевле. Так сделала Маринка, похоронив мать возле бабки. Так сделал потом и Пётр, в то время считавший каждую копейку. Стараясь как тошноту заглушить в себе нехорошие предчувствия, он сел в свой автомобиль премиум-класса и отправился в аэропорт. Незадолго до посадки в самолет... Ему позвонил начальник охраны и сказал, что семьи больше нет. Его большой дружной семьи нет. Машина, в которой они ехали, взорвалась. Именно тогда его душа и умерла. Там, в зоне вылета аэропорта Шереметьево. Петр даже почувствовал это физически. Он сразу поверил охране и не стал рвать на себе волосы. Он почувствовал, что их больше нет. Естественно, на место происшествия его никто не пустил, но он все равно поехал туда. Следователь, работающий на месте, проявил к нему уважение и сочувствие. Ну еще бы, это ведь не испуганный 12-летний пацан, на которого можно не обращать внимания. Он рассказал, по-прежнему не пуская Петра к машине, как все произошло. Когда машина, в которой сидела его семья, свернула с трассы на проселочную дорогу, которая вела в деревню Курково, прозвучал взрыв. Он был такой мощности, что зазвенели стекла в деревенских окнах. Когда первые свидетели подбежали, то спасать было уже некого. «Скажите», — поинтересовался следователь, — «они всегда ездили в машине в шестером?» «Обычно да», — Петр отвечал на автомате, пытаясь разглядеть место, где работали следователи. «Девочки все тоненькие, Тарик самый большой за рулем, Руслан рядом, а Ритка, Олеся, Тамара и Модест сзади». «Машина большая, поэтому они там помещались без труда». «Я ругал их», — рассказывал Пётр. «Но они твердили, что им так веселее». От такого чуждого сейчас веселее. Почему-то на мгновение показалось, что это сон, и Пётр даже ущипнул себя. Но нет, рука покраснела и заболела. «Мне нужно их увидеть», — продолжал настаивать Пётр. «Мы пока не можем вам точно сказать, что за взрывное устройство было в машине» но оно было такой огромной силой, что машину словно бы разорвало изнутри, а после взрыва еще и пожар. «Когда приехали спасатели, все уже сгорело. Вам не стоит сейчас на это смотреть», — сказал следователь. Лучше бы он послушался этого чересчур лояльного следователя, потому что вид разорванных и сгоревших частей тел на белоснежном снегу будет стоять у Петра перед глазами всю жизнь». Но даже среди всего этого ужаса он узнал Ритку, вернее, то, что от нее осталось, и упал в обморок. Когда он пришел в себя, возле него в больничной палате топтался начальник охраны. И Петр сразу понял, что тот хочет о чем-то поговорить, о чем-то важном. «Петр Петрович, вот», — он положил на тумбочку конверт. «Он пришел на следующий день после случившегося. В нем было всего два слова «в расчете». «Сколько я здесь?» — спросил Петр. «Три дня», — ответил начальник охраны и продолжил. «Оно было отправлено, я проверил по штемпелю за три дня до взрыва, когда все еще были живы». «Самоуверенный ублюдок», — прошептал Петр. «Он все еще не мог прийти в себя. Мысли путались, и язык плохо шевелился». «И еще», — мялся начальник охраны, словно решая, стоит говорить или нет. «В этом отделении установлена камера», Там долгое время происходили мелкие кражи, и начальница поставила ее самостоятельно. Думаем, может, кто-то из персонала ворует. Благо, у нее сын этим занимается. Так вот, конечно, тут не видно, кто бросает в ящик именно это письмо. Но странное совпадение. В этот день на этом почтамте была Олеся и бросала что-то в ящик. У Петра сдавило горло. «Ну и что?» — сказал он скрипучим голосом. «Ты мне хочешь сказать, что она сначала запугивала родного отца, а потом сама себя и подрвала Она могла быть там по своим делам!» «Согласен», — покивал начальник охраны. «Но, во-первых, этот почтамт находится на другом конце города от ее института. И есть еще один нюанс. Мы поменяли на машинах номера. В смысле? В вашем гараже, как вы знаете, есть два совершенно одинаковых черных автомобиля премиум-класса». «Один ваш, а другой для вашей семьи. Ваш не успели заправить. Ну, я знаю, что вы и в спокойное это время не любите на заправках останавливаться. А тут еще эти письма... Ванька-шофер божится, что бензин был, но врет, конечно. Короче, шоферу-то я по шапке дал, но принимать решение надо было быстро, поэтому мы поменяли местами номера. Зачем?» Петр был не просто раздавлен. Сейчас этот самый охранник своим ботинком словно бы втаптывал то, что от него осталось в землю. «На вашей машине номера-то сами знаете какие. Можно спокойно мимо гаишников ехать, даже превышая. Ну, я и решил, какая разница, какая машина. Получается, вы поехали на их машине, а не на вашей». «Ты что несешь?» Петр заорал так, что у него изо рта полетели фонтаном слюни. «Ты хочешь сказать, что кто-то из моих детей хотел меня убить, подложил в машину бомбу?» Его колотило, но он продолжал, мечтая, чтоб меня разорвало на маленькие кусочки. Но в судьбу вмешался Ванька-шофер со своей недисциплинированностью, и ты с подменой номеров. И этот кто-то из моих детей, желавший мне смерти, взорвался сам? Я не утверждаю, но по камерам хорошо видно, что к вашей машине, кроме Ваньки-шофера, никто не подходил. — сказал охранник. — Так чего ты мне тогда голову дуришь? — Значит, и подложил эту бомбу водитель. Петр вновь опустился в свое кресло. — Так-то оно так, его полиция-то и задержала. Но ведь нелогично получается. Он-то знал о том, что я номера перекрутил. Зачем ему вашу семью убивать, если это он угрожал вам? Да и к машине мог подойти любой, кто живет в доме, когда она в гараже стояла. Там-то камер нет, в доме вы запретили их ставить. «Ты мне лучше скажи, где была охрана, когда все произошло?» — спросил Петр, чувствуя какую-то странную слабость во всем теле. «Так ехала следом, но по дороге шину спустила», — сказал начальник охраны. «Пока поменяли колесо, получилось, приехали, когда уже все догорало. Но мы позвонили, как положено, сразу Маргарите Дмитриевне, сказали остановиться. Она отказалась, сказала, что они почти приехали и будут ждать нас на кладбище» значит так сказал петр нервно собери все письма с угрозами что получал за последнее время и сожги и не вздумай про них полиции сказать да и про снегурочку молчи и про номера это да протянул начальник охраны но про номера не получится ванька шофер знал и уже по любому в ментовке рассказал задержали его в кпз сидит хорошо про номера говорим но про письма и почту чтоб не звука кто еще знает об этом — спросил Петр, уже успокоившись. «Я и Дэн с Саньком», — отчитался начальник охраны. Было видно, что когда он все рассказал шефу, ему стало легче. Все. Больше счастливой жизни у Петра Петровича не было. Так, существование. На похоронах он заработал себе первый инсульт, после которого, впрочем, выкарабкался с минимальными потерями. После жизнь сорокалетнего мужчины превратилась просто в работу. Он не думал, зачем ему столько денег, ни в них была теперь цель, а в работе как в образе жизни. Настойчивую мысль покончить жизнь с самоубийством пришлось отнести, потому как он стал очень верующим человеком и после смерти хотел воссоединиться со своей семьей. А самоубийство это всегда ад. Начальник охраны, Дэн и Санёк были уволены с хорошим выходным пособием, чтоб не маячили как напоминание, но оно все равно приходило. Память нет-нет, да выковыривала из своих подвалов один и тот же вопрос. Кто? Кто его предал? Снегурочка? Или она была просто инструментом в чужих руках? Ведь его самая красивая, самая любимая девочка не могла с ним так поступить. Может быть, Буратино отомстил ему за свою испорченную внешность? Да что там, за испорченную карьеру артиста, о которой он мечтал. А Снегурочка лишь относила письма, не зная, что в них. Воевода, царица... «Или все вместе?» Было еще одно обстоятельство. Про Брома знала только семья. Но подумать основательно об этом Петр Петрович боялся. Ведь как только он начинал это делать, приходили здравые мысли. О том, что Снегурочка не могла не знать о содержании писем. Что если это так, то, скорее всего, знали и царица, и воевода. А может быть, даже и маленький Робин Гуд. И от этого Петр начинал сходить с ума. Как так? За что? Почему? Ведь он все для них делал. Ведь Петр всю жизнь положил на этих детей, стараясь сделать их счастливыми. Ведь он спас их и всегда руководствовался благими намерениями, исключительно благими, которые привели его в свой личный ад. Видимо, эти самые благие намерения просто не знают другой дороги.